Глава 42 Едва я попадаю в зал, голова начинает кружиться, и к горлу подступает дурнота. Люди бурно обсуждают, выкрикивают какие-то гадости, жестикулируют. В центре на трибунах я вижу Антона Ермолаенко. Внутри все стягивает узлом. Господи, я ничуть не удивлена, что он во главе этого кошмара. Ведь то, что он тут главный, становится понятно сразу. Антон сидит в центре, внимательно смотрит и выглядит слишком уж спокойным и довольным. Рядом с ним двое крупных парней в черной одежде, охрана. Все это я выхватываю буквально за секунды какими-то фрагментами, кусками реальности. «Лекс с Ермолаем договорились», — тихо поясняет мне Андрей. «Шевцов выиграет, для него два боя, а потом Антон отдаст ему этого бугая, своего человека». У Лекса с Бритоголовым какие-то свои счеты, А потом, как оказалось, Ермол дал указку лечь, потому что все поставили на Лекса. Так этот козёл решил гребануть бабла и перестраховаться, послав к тебе своего верзилу. Пока Андрей говорит, мои глаза привыкают к яркому свету, которым залит ринг, и прикипают к тому, что там происходит. А происходит то, чего бы я даже в страшном сне не увидела. Затыкаю ладонью рот, чтобы сдержать вскрик, когда вижу его. Лицо Алексея все в крови, бровь разбита, губа тоже, а взгляд. В нем столько ярости и немой злости, что, как мне кажется, человек просто не способен такое чувствовать. Шевцов падает на пол под натиском здоровенного лысого парня и... просто закрывает голову руками, прижимая перчатки к ушам. Не сопротивляется, не бьется, позволяя себя убивать. Неосознанно я набираю воздух, чтобы крикнуть ему, чтобы позвать, но задыхаюсь в большой теплой ладони, пахнущей табаком. Андрей не дает мне издать из звука, лишь оттаскивает за колонну и сильнее натягивает капюшон. Пытаюсь вырваться, но тщетно. Люди вокруг улюлюкают и ругают Шевцова. Я понимаю, что они проигрывают свои деньги, которые поставили на него. А он... проигрывает свою честь, потому что думает, что я в опасности. «Ну как? Как же мне донести до него, что это не так?» Тут я замечаю, как внизу к парню, что стоит у одного угла ринга, подбегает Копылова, что-то быстро шепчет, тот в ответ кивает и отрывисто выкрикивает в сторону дерущихся противников. Шевцов всего на мгновение вскидывает голову, а потом изворачивается и вскакивает на ноги. Здоровяк берет его в захват, но Алексей быстро освобождается. Делает пару шагов назад, а потом начинает атаковать. Это момент истины, когда зверь, живущий в человеке, вырывается наружу. Шевцов обрушивает удары один за одним, не давая противнику даже шанса уйти. Переворачивает через себя, вывернув руку. Наклоняется и что-то тихо говорит ему, а потом рывком выворачивает конечность. Рука у парня сломана, без вариантов. Меня коробит. Тошнота снова доходит до горла, но я вдруг каменею, когда вижу лицо второго бойца. Огромный, уродливый шрам, оставленный собачьими зубами, широко посаженные глаза, татуировка на виске. Это он. Сейчас лицо моего мучителя искажено от боли, а я ловлю себя на том, что испытываю наслаждение. Внутри меня всё алчит услышать звук, с которым сломалась рука ублюдка. Вот какие у них счеты. Лекс однажды дал слово, что найдет и третьего. И нашел. Сквозь заслон ненависти, накрывший меня, я вдруг понимаю, что живым шевцов его не отпустят. Но так нельзя, потому что это из-за меня. Он станет убийцей из-за меня. Наверное, он убивал, когда служил в армии, но это другое, совершенно другое. И я не могу ему позволить, потому что знаю, что потом бывает с такими. Это сожрет его, выжжет изнутри, оставив на месте покалеченной души лишь пепел. Лекс ставит колено поврежденному противнику на горло. И пока Андрей замешкался, я пули слетаю со ступени трибуны и бросаюсь к самому рингу, врезаюсь ладонями в ремни, сердце колотится где-то в горле, уши заложило. Лёша, остановись! Кричу, что есть мочи, понимая, что, возможно, сейчас он просто не способен услышать меня. Прошу, прошу тебя, остановись! Почти скулю и молюсь, чтобы мой голос достучался сейчас до его воспаленного, отравленного местью сознания. Он резко вскидывает на меня взгляд, когда под выкрики толпы лицо ублюдка уже багровеет, и там я вижу чистую, неразбавленную ярость. Таким взглядом можно убивать людей сотнями за считанные секунды. Вздыбленные вены на руках и на лбу выдают крайнее напряжение. Секунда, две, три... Шевцов резко встает и поднимает обе руки вверх. Трибуны взрываются криками, а я не могу пошевелиться, глядя, как происходят трансформации в его глазах. Там проскальзывает благодарность и нежность. Я чувствую, как по моим щекам нескончаемо текут слезы. Но вдруг зал затих, когда Шевцов опускает руки, а потом снова поднимает одну. Все взгляды прикованы к нему. «Что же ты задумал, Шевцов?» Я перестаю дышать, когда он раздвигает оградительные ремни и тяжело спрыгивает с ринга. Подаюсь вперед, но он проходит мимо. Я, оступаясь, чувствую тупой удар в грудь и разливающуюся, ноющую боль. Не я ему нужна. Он идет не ко мне. В полнейшей тишине Шевцов подходит к центральному проходу вплотную к трибунам, тянет зубами шнуровку на перчатке и стаскивает ее. Я вижу, что бинты на его кистях пропитаны кровью. А потом Шевцов со всей силы швыряет перчатку прямо в лицо Ермолаенко. «Выходи», — проговаривает спокойно, что не вяжется со вздымающейся грудью. Антон перехватывает перчатку после того, как она хлестнула ему в лицо. «Ты сошел с ума», — отвечает негромко. Антон напряжен. Видно, как под идеально отглаженным воротником рубашки надулись вены. «Это ты сошел с ума, раз решил, что я твой ручной зверек? Я жду тебя!» Шевцов возвращается обратно на ринг, отбрасывает в сторону вторую перчатку и выжидательно смотрит. «Я даже могу поставить на тебя, если хочешь, Антошка!» Глубокий голос разносится по залу. И это Антошка для Ермолая как плевок в лицо. Пощечина. Тот резко срывает пиджак, бросая его в руки Ряполовой, что сидит рядом каменным изваянием, а потом стаскивает рубашку. Вижу на его плече такого же дракона, как и у Шевцова. Алексей как-то говорил, что они еще в школьные годы вместе посещали клуб. Ермолай тоже был вхож на аукцион. Он был хорошим бойцом и наверняка и сейчас является, иначе бы Лекс не унизил себя боем со слабым противником. И это самое страшное, потому что Алексей измотан, ранен, и я не могу ничего сделать, потому что он не послушает. Могу лишь кусать губы в кровь и молиться всем богам о том, чтобы он остался жив телом и душой.